Глава 6. Билш с офицерами стража Райхола пытался связаться с Бастианом и капитаном Мальталом, но все тщетно. Парни то вертели камни, то били многострадальные кристаллы о стену горы и даже решили взобраться по этой самой стене выше, в надежде, что связь заработает. Увы, все попытки провалились. Причем последняя закончилась падением Литиса, благо офицер остался с целыми конечностями. «Нужно укрыть тела щитом», «Нельзя!» — воскликнула я, перебив Литиса. И чтобы тот не совершил глупость, даже подошла к нему чуть ли не впритык. «Мы не можем бросить их здесь, на растерзание нежити!» — возопил офицер. Лан стоял мрачнее тучи. Голова опущена, ладони сжаты в кулаки. «Вы забыли? Измененные реагируют на магию!» — отрезала я и добавила более мягко. «Прекрасно зная, что стражники на взводе и бросать погибших товарищей не намерены. Я понимаю твои чувства!» «Сейчас не время думать о чувствах, напарник!» — гневно перебил маг. «Мы понятия не имеем, кто наш противник!» Взглянул на Литиса и прошипел. «Если хочешь сдохнуть, вперед! Останавливать не буду!» «Билш!» — осадила я разорвавшегося напарника. Но, судя по выражению его лица, он оставался при своем мнении. «В этой местности обитают горные гоблины, тролли и степные драконы. Представь, если последние два стали измененными! У тебя нет магии, Арея, а вы, парни, прячетесь за артефактами!» «Осознайте уже наше положение!» высказал последние аргументы Билш. И эти аргументы были более чем весомыми. С такими монстрами не справится этой троица. Из-за их присутствия и мне. Но Литис не унимался. «Не ты ли рвался в бой?» прорычал офицер, сопровождая слова резким взмахом руки. «С нежитью, болван! Они не с измененными тварями!» Маг посмотрел на стражника так, словно тот умалишенный. «Эй, умолкните уже и прислушайтесь!» прикрикнул Лан, остановив надвигающуюся драку. Мы не только услышали, но и увидели отрезавшую нам путь назад группу умертвей. «Накликал беду!» В отчаянии пробормотала я буравя напарника испепеляющим взглядом. Послышался звон вынутых из ножен мечей, и Лан с Литисом двинулись на врага. «У вас, как и у адептов-первокурсников, одна задача при столкновении с измененными — бежать и попытаться укрыться!» — крикнул им в спину Билш. Литис остановился, обернулся в полоборота, и с презрением выплюнул. «Это неизмененные, и мы не бросим товарищей». Рэя Билш вплотную подошел ко мне, ухватил за руку. «Либо идешь со мной, либо можешь подыхать вместе с ними». «Разве адепты Академии не должны защищать жителей? Или хотя бы помочь им не убиться?» Я перевела выразительный взгляд на парней, решительно шагающих на озлобленных и желающих вкусить живой плоти горных гоблинов. «Это же умертвие! Не обязательно использовать магию! Нам сейчас не до задания!» Хотела можно в пещеру перенести и укрыть нашими мантиями. Собираешься оставить трупом вещь с практически высшей степенью защиты и оставить себя ни с чем? Да что с тобой не так? Ты точно темная ведьма? Тогда веди себя, как подобает. И разве ты не одиночка? Верно. Одной гораздо легче и проще. Иса всегда говорила, так никто не сможет использовать против тебя твою слабость к близким. Но в стене этого напутствия появились трещины из-за дяди Сайлоса. Мали эту стену полностью разрушила. Близкие могут стать нашей ахиллесовой пятой, но и они же дают нам силы. После я уже не могла представить жизни в мире, где нет дорогой подруги, наставницы и сестры. Где нет дяди, всеми силами пытавшегося заменить мне отца. Убитые стражники для Ланы и Литиса были учителями, старшими братьями и друзьями. Они не сбегут, яви сюда измененные. Стоит лишь поставить себя на их место и никаких сомнений. «Плевать я хотел на твои заморочки. Подохнуть здесь я не дам ни тебе, ни себе». Билш покрепче перехватил мое запястье, потащив за собой в сторону гор. Когда я с силой выдернула руку из пальцев мага, из-за чего напарник чуть плашмя не рухнул на землю. «Возвращайся в Райхол и не волнуйся. Я за обоих мужиком побуду!» Гневно выпалила, Оставив Билша отплевываться от пыли, сорвалась с места и, подбежав к телам убитых, отстегнула мантию, разложив рядом с одним из офицеров. После чего, прилагая недюжинные усилия, перетащила тело на ткань, подхватила за рукава, и волоча по земле, и иного пути просто не было, начала оттаскивать первого к горе, где находилась укромная пещера со спускающимися лианами, удачно скрывающими вход. Несмотря на трясущиеся от напряжения руки, ноги и боль в спине, стиснув зубы, я продолжала перетаскивать мужчин. Для моей довольно хрупкой комплекции это было сложной задачей. Но даже спотыкаясь и падая, больно ударяясь о твердую каменистую землю, я поднималась. Пусть и не обладая сильным даром, Однако Лан и Литис умело орудовали мечами, истребляя серокожих, низкорослых и сгорбленных горных гоблинов, чьи захоронения были подняты из-за всплеска энергии от измененных. Они не пропустили ко мне ни одно умертвие, потому-то я и не смогла сдаться. «Давай же!» С глухим стоном приказала я себе поднапрячься. Утерла рукавом злые слезы и, прилагая оставшиеся силы, перетащила на испачканную кровью и пылью мантию последнего убитого. Охотник оказался довольно упитанным. да и ростом превосходил остальных. В этот момент я готова была выть в отчаянии, не представляя, как осилю последний рывок, ибо мне не удалось и пары футов его протащить. Я с надеждой бросила взгляд на офицеров. Парни продолжали свой смертоносный танец с мечами, и тот был в самом разгаре. Надеяться оставалось лишь на себя. «Нужно поднажать!» «Приближаются еще две группы нежити!» — неожиданно воскликнул появившийся Билш, подхвативший рукава моей мантии. Споткнувшись о торчащий корень, И шлепнувшись на землю, когда напарник не шибко вежливо меня подвинул, я разгневанно воззрелась на мага. «Прокляну! Необычный способ благодарности», — подметил маг. «Если собирался вернуться, мог бы и не уходить. Но, должна признать его возвращению, я была рада». «Ну, когда воображение живенько обрисовывает, как профессор Нирдерш переносит мою кровать в бестиарий, тут хочешь, не хочешь, а вернешься», — криво усмехнулся Билш. «Я сама твои пожитки туда перенесу». Глятвина пообещала на напарничку, оскалившись в лучших традициях людоедов, и, подхватив мантию с другой стороны, помогла дотащить охотника в пещеру. «Здоровенный!» – просипел маг, подхватив мужчину под руки и перетаскивая к остальным. «Да у тебя право жаловаться нет!» – недобро процедила я. Подняла мантию, отряхнула и накрыла ею тела убитых, чтобы защитить от умертвий на случай, если те забредут в пещеру. Мы вышли к подножию. Билш, бормоча что-то под нос, разминал спину. Я молча растирала гудящие от напряжения руки. «А они неплохи», — задумчиво пробормотал напарник, наблюдая за возвращением офицеров, позади которых остались кучи изрезанной нежити, ошмётки и гнилая разбрызганная кровь. «Арея, спасибо тебе!» В сердцах воскликнул Литис, склонив голову в знак благодарности и уважения. Я растерянно кивнула и чуть было не свалилась на землю от благодарного похлопывания Лана по плечу. Билш придержал, при этом раздраженно цокнул языком. Что я благополучно проигнорировала. Я в порядке, пришлось заверить встревоженных офицеров. Как же в порядке она! фыркнул напарник, остервенело взъерошив красную шевелюру, и, к превеликому удивлению темной душеньки, сорвал с себя мантию, дерганно развернул меня к себе, перекинул через спину черную ткань с темно-синими переливами и пристегнул ее к металлическим бляшкам моего мундира. Идти сможешь? Несмотря на откровенное недоумение, кивнула. Вы и я! Билш перевел взгляд на офицеров. Проложим путь через толпу нежити. Убивать всех нет нужды, это займет время и отберет силы. Убираем только тех, кто встанет на пути. Ты сбежал, а теперь приказы раздаешь. Из глаз Литиса разве что молнии не сыпались, настолько тот был зол. Однако Билш не собирался оправдываться перед ним, что только сильнее взбесило стражника. Покуда Лан предотвращал кровопролитие, я посмотрела в сторону низких и изумрудных холмов, увитых лозами с белыми соцветиями, где только сейчас показались умертвия. В одиночку Билш мог преспокойно избежать столкновения с зомби. И все же он вернулся. Вряд ли тому виной изощренная кара Нирдыша. «Нам стоит поспешить», — вклинился Лан, расталкивая парней. «Погодите минуту». Бросившись обратно в пещеру, я остановилась у накрытых мантий тел. С трудом пересилив себя, начала обыскивать небольшие сумки стражников, которые те всегда крепят к поясам. Офицерам в обязательном порядке выдавались зелья. Из всего собранного нашлось два пузырька целительного, и три парализующего. Остальные разбились. Помимо этого еще был стихийный артефакт. Я накрыла тела все той же мантией, бросила исполненный горечи взгляд на погибших и отвернулась. обыскивая трупы, словно мародеры. На душе стало припаршиво. Им это больше не нужно, а нам... Ты права, поддержал Лан, перебив мою попытку оправдаться. Стоило передать офицерам пузырьки и треугольно-металлический артефакт. Однако от меня не ускользнуло, с каким трудом ему дались эти короткие слова. «Выдвигаемся!» Парни с мечами наперевес двинулись первыми, когда впереди раздался оглушительный рык, ветром разнесенный по округе. Троица так резко затормозила, что я врезалась в шедшего последним Литиса. Д драконы!» — запнулся он. «Степные драконы!» — поправил Билш. «Эти особи в половину меньше горных драконов, но в таблице Фрейца занимают четырнадцатое место. А теперь умножьте их силу в несколько раз с магией смерти!» — нервно пробасил напарник. «Нам не пройти незамеченными», — в ужасе просипел Литис. Билш взбешенно пнул толстый сук, побарабанил пальцами по рукояти меча и обернулся к Лану с вопросом. «Есть другие пути в пригород?» «Три», — мгновенно отозвался офицер. «Только два из них нам не подойдут, третий прямиком через ущелье. Проблема в том, что мы плохо знаем тропу. Свернем не туда и угодим в лабиринт», — выдал парень неутешительное. «А мы не знаем, есть ли измененные в горах», — добил Литис. «Останемся здесь, нас сожрут». Аргумент Билша нокаутировал все сомнения офицеров. «Бастиан и капитан Мальтал знают наше приблизительное местоположение. Нужно выиграть время». «Если офицер Хейф и другие выжили, скорее всего, они выбрали путь через ущелье», — поделился догадками Лан. Литис утвердительно кивнул, соглашаясь с напарником. «Тогда выдвигаемся. Я впереди. Литис, Лан, вы прикрываете тыл. Арея, держись позади меня», — раздал новые распоряжение Билш. Передвигаясь как можно бесшумнее, мы обогнули пещеры и вышли к узкому ущелью в высоченных заснеженных гор, где царил замогильный холод. Ни насекомых, ни птиц слышно не было. Один лишь ветер забывал в длинных каменистых коридорах. Дослышался да редкий стук падающих мелких камней. «И где бездна носит шевье на Идиесу? – пронеслось раздосадованное в мыслях. «Сейчас я как никогда была бы рада этой парочке. Да чего уж там, я бы от радости плясала, появись здесь даже Элой. Ибо нет никакого желания демонстрировать Билшу и этой парочке офицеров магию смерти, к которой я более не собиралась прибегать без крайней необходимости. Только вот при столкновении с измененными другого выбора не останется. Но при любом раскладе итог окажется один. Я погибну. Сохраню тайну, и меня сожрут. Открою, и меня казнят за использование магии, которая находится в категории запрещенных в этих землях. «Эй, в чем дело?» — шепнул Билш. «Ты как-то побледнела». Замерзла. Не солгала, здесь действительно было холодно, настолько, что изо рта вырывались облачка пара. Через двадцать минут неспешного шага мы оказались у перепутья. Разом выжидательно уставились на Лана. «Сюда?» — неуверенно указал стражник влево. Литис и Билш переглянулись. Их сомнения я и сама разделяла, но пришлось идти в указанном направлении. Только вот и пара шагов не прошли, как с той стороны эхом прилетел пробирающий до кости рык. «Нет, лучше вправо». Мгновенно исправился Лан. «Ну ты следопыт недоделанный», — обвинительно прошипел Билш. «Я предупреждал, что плохо знаю тропы», — в тон магу отозвался офицер. Подождал, пока мой напарник пройдет вперед и двинулся вместе с Литисом следом за мной в ущелье, тропа которого должна вывести к подножию гор. Только вот просвета выхода и близко не наблюдалось. А на следующей развилке мы ушли влево, продолжая шагать между высоченных каменных стен, покрытых тонкой коркой льда. «Признайся, Лан, мы заблудились!» — рыкнул Билш, подняв ворот пиджака, чтобы укрыть шею от порывов колючего ветра. «Давайте устроим привал», — предложила я, похлопав взбешенного мага по спине. «Останавливаться не самая лучшая идея, но нам нужна эта передышка, иначе мы сами перебьем друг друга на радость измененным». Впрочем, бесчувственным монстрам незнакомы подобные эмоции. «Проверьте кристаллы связи», — гаркнул Билш офицером, и уже более спокойным голосом мне. «Напарник, давай на разведку». Я кивнула, наспех перевязала ремень с мечом и двинулась за магом. Бастиан уже должен был сообщить ректору о случившемся. Проворчал Билш, пиная попадающиеся под ноги камни. На первый взгляд казалось, он полностью отстранен от происходящего. Идет сутулившись, руки в карманах, портит дорогую обувь как мальчишки простолюдинов, отбивая попадающийся под ноги мусор, не заботясь о внешнем виде. Однако взгляд алых глаз был полностью сосредоточен на окружающей обстановке, и я не сомневалась. Меч окажется вытащенным из ножен быстрее, чем я успею моргнуть. Значит, скоро здесь будут императорские солдаты, с воодушевлением произнесла я. Нам бы продержаться до их прибытия. Билш мрачно кивнул и задумчиво добавил. Из этих ущелий нужно выбираться. Лучше подняться высоко в горы или на открытую местность к их подножию, чем оказаться загнанным, как дичь в угол. Тут уж не поспоришь. Без поисковых заклинаний появятся сложности с передвижением. Если офицеры заведут нас в сердце лабиринта, Но при обнаружении нас измененными, об этом можно уже будет не волноваться. Моих губ непроизвольно коснулась кривая усмешка. Я сжала медальон на шее, в который раз просчитала скопившуюся в нем энергию. Ее стало больше, видимо, магическая буря неплохо подсобила. Впрочем, для использования боевой магии этого мало, но на хороший щит хватит. Стоило именовать короткий тоннель и завернуть за угол, выйдя на небольшой покрытый льдом пятачок, как от стен ущелья отразился мой испуганный вскрик. Я быстро поддалась вперед, вырвавшись из чихты рук и выхватила меч. Да только тот не вышел из ножен, а был выдернут вместе с ним и ремнём. И ладно бы, но смертоносное орудие никак не хотело даваться в руки. Меч продолжал выпадать из пальцев, словно я пыталась схватить горячий металл. Зарычав от гнева, я вцепилась левой рукой в ножны, правой в рукоять. И с победным «Ха!» вытащила меч в прыжке, развернувшись к врагам. Враги в лица Хеева и двух других офицеров выразительно вскинули брови. С удрученными и слегка насмешливыми лицами воззрелись на мое шутовское представление. И только Билш от стыда за непутевую напарницу прикрыл лицо ладонью, тихо бормоча. «Вернусь-ка я к незрелым офицеришкам. А эту я вообще знать не знаю». Да, Отмер первый из офицеров со шрамом, пересекающим губы и подбородок. Из-за перепачканных мудирей и доспехов я с трудом разобрала именную руну. Старший офицер Ульям. Он, собственно, и продолжил. «Пока вы, адептка, обнажите меч, «Вас со всех сторон поднакусывает нежить». «Да все этот дурацкий меч!» Я обвинительно потрясла объектом своих расстроенных чувств. «Превосходная работа!» Оценил руку мастера старший офицер Мейн, И укоризненно запричитал. «Не стоит почем зря гневить свое оружие. Дело в ремне. Он неправильно повязан». Я почувствовала, как щеки против Оли полыхнули жаром. «Должна быть ошиблась, когда перевязывала». Досадливо вспомнила я. Дала себе мысленный подзатыльник за несдержанность и, убрав меч в ножны, правильно перестегнула ремень, после чего окинула внимательным взглядом стражей Райхула. У офицера Мейна и Ульяма только ссадины до синяки. А вот офицера Хейва знатно потрепала: и, судя по тому, что мужчина в таком состоянии, целебных зелий у них нет. Дайте взглянуть, попросила я, присев на корточки рядом с Хейвом. Темный маг поморщился. Сквозь частое прерывистое дыхание послышался скрип зубов, когда я отвела полы мундира и сдрала рубаху, оценивая нанесенный телу ущерб. «Все настолько плохо?» Смех офицера вышел сдавленным и явно плохо наигранным. «Не настолько», — спокойно ответила я. «Поверьте мне на слово, я видела и хуже. Гораздо хуже». «У мертвецов?» — нервно хмыкнул темный. «Офицер Хеев!» — радостно воскликнул выбежавший из-за поворота Лан, не дав мне возможности съездить в ответ. «Как раз вовремя. Дай мне целительное зелье», — попросила я. Лан на ходу полез в сумку, достал пузырек и, не глядя, протянул его мне. Все внимание парень уделил мужчинам. Я же с каменным выражением попялилась на выданное мне зелье и, потеряв терпение, резко высказалась. «Послушай, офицер Даран, в чем заключается твой план?» — обратилась я к Лану. «Парализовать товарища и оставить его на съедение измененным, пока мы будем удирать?» Лан растерянно моргнул. Даже головой отрицательно покачал возрившимся на него стражником. Не то зелье! Я бросила пузырек обратно офицеру. Будь внимательнее! Сказала та, что пару минут назад жонглировала тут мечом. Поддел меня билш. Боюсь, боюсь! Поднял ручки кверху маг, одаренный моим сбешенным взглядом. Извинившись перед офицером Хейвом, Лан достал нужное зелье и снова протянул мне. Я ловко вскрыла колпачок и, почти полностью прикрывая горлышко пузырька пальцем. Под удивленными взглядами стражей осторожно начала окроплять глубокую рваную рану. Взглянула на Лана и с молчаливым требованием протянула ему руку, в которую тот догадливо вложил второе зелье. С ним проделала то же самое, но оставив половину, протянула Хейву. «Поможет быстрее затянуть порезы», пояснила я свои действия. «Благодарю». Хрипло отозвался темный. «Выглядел он сейчас не лучше, чем у мертвия. Его состояние может стать проблемой. У меня нет иглы и нити, зашить не смогу». предупредила я. Остается только перевязка. С этими словами под взглядами офицеров я полезла в свою сумку. Достала два мешочка с травами, совсем недавно приобретенные у госпожи Вернис, и чистый платок, на который выложила лечебные растения. Щелчок пальцев и листья с корешками превратились в измельченные крупицы, пустив сок. Этот компресс приложила к ранам и шустро, как можно туже, перевязала грудную клетку мужчины бинтом, несколько раз перекинув белую ткань через правое плечо. чтобы лучше держалась. Трава замедлит кровотечение, но... Тут нужен целитель. И как можно скорее. Невесело подумала я, наблюдая, как бинты начали пропитываться кровью. По крайней мере, я выиграла офицеру Хееву пару часов. «Благодарю, адептка». Ничего не ответив, просто кивнула. Я толком ничего и не сделала. «Мы думали, вам не удалось укрыться». Осторожно начал Литис, как и другие, закончив наблюдать за моими действиями. Стражник, присев рядом с офицером Мэйном, открыв свою флягу с водой, протянул ее мужчине. «С трудом», — глухо ответил он. «Мы надеялись, группа адептов не успеет далеко отойти от пригорода. Но вы здесь», — с горючо продолжил Мэйн, окинув нас каким-то жалостливым взглядом. «Я нахмурилась, ибо не переношу чужую жалость. Да и, как выразился Билш, подыхать не собираюсь». Печать обнаружения измененных и чар смерти не сработали. Взбешенно выплюнул офицер Ульям. Остальные парни не выжили. Нам пришлось бросить их там, на съедение демоновым у мертвия. Мужчина силой ударил кулаком в землю. «Жаль, ваши младшие офицеры не настолько умные». Билш раздраженно окинул Лана и Литиса. А вот стражи вопросительно воззрились на мага. И тому пришлось пояснить. «Пока эти, — указал он на вышеупомянутых, — кромсали нежить, это, — кивок в мою сторону, перетаскивало тела в пещеру. Вот после этого... от взглядов офицеров мне стало совсем не по себе. Нет, их выражения не несли отрицательные эмоции. Просто с таким восхищением на меня смотрели только дядя и Мали, когда я превосходила их ожидания. Не думал, что меня когда-нибудь пристыдят младшие. Голосом полным негодования отозвался Мейн. Несмотря на весь спектр одолевавших сейчас меня эмоций, больше всего волновал один единственный вопрос. «Офицер Ульям, почему печати обнаружения не сработали?» «Должно быть из-за буря». «Невозможно!» — отрезала я на корню, правильно поняв недосказанный ответ. Подобные сосуды создавались лучшими мастерами офицер Ульям. В саму печать вливается разного рода энергия, в том числе и от магической бури. «Хочешь сказать, их вывели из строя измененные?» — недоуменно вскинул бровь офицер Хейф. «Они на такое не способны». Я отрицательно покачала головой и, выдержав зловещую паузу, высказала вероятный из вариантов. «Магию печати выпили». В Райхол вместе с измененными пришли некроманты или маги смерти. «Погодите, если обнаружение не сработало, откуда капитан Мальтл узнал об измененных?» — вклинился в разговор молчавший до этого Лан. Офицер ЮАС с остальными использовали сигнальные заклинания. Охрипшим голосом объяснил Хейф. «Тогда же на них напали, мы не успели прийти на помощь, но если в Райхол проник некромант или маг смерти, все куда хуже, чем мы представляли». «Зачем им сдался Райхул?» озадачился Билш, потирая подбородок. «Здесь ничего нет». Офицеры нахмурились. «Без обид», — быстро добавил маг. «А что, если им нужен не сам пригород, а пещера, пролегающая под горами?» задумчиво озвучил мысли вслух Мэйн. Пещера? Мы все обратили взгляды на мужчину. К слову, тот был светлым магом. Крохи того же эфира чувствовались и в Ульяме. «Там целая сеть древних тоннелей, шатких и опасных». «И куда они ведут?» спросила я, насторожившись. «В цитадель, Академию стоков, в обители повелителей, в столицу, и боги его знают куда еще», — развел руками маг. «Они заброшены не одно столетие, и все, кто туда входил, уже не возвращались. Без карт невозможно найти выход, а те были утеряны». «Нужно предупредить капитана Мальтала», — мрачно изрек Хейф. «Слушайте сюда, детишки», — басиста проговорил офицер мы. «За этой горой есть две дороги. Свернете влево в узкое ущелье». Пройдете тоннель и выйдете к тропе, ведущей вправо. После дважды влево. Там увидите пещеру. Войдете в нее и идите прямо, никуда не сворачивая. Она выведет вас к тракту. Мы оставили неподалеку драконов. Берите их и мчите в город. «Да нам же не пробраться туда», — возразил Билш. «Измененные, помчаться сюда», — с усмешкой перебил офицер Ульям, безошибочно истолковав замысел товарища. «Мы отправим сигнал капитану Мальтеллу через 15 минут после того, как вы уйдете». «Отреагировав на источник магии, вас они и не заметят». «А вас сожрут!» — воскликнул Ланд, подскочив на ноги. «Дождемся подкрепления императорских солдат». «Мы отправили сигнал об измененных, идентичный тому, что отправила бы печать». Каким-то безразличным тоном ответил Хейф. «Подкрепление прибудет, не зная о настоящем враге. Более того, некроманты и маги смерти могут быть уже в тоннелях. Мы обязаны предупредить капитана». «Это всего лишь предположение. А Рэй может ошибаться». Возопил Литис, подскочив следом за напарником. Жаль, его расстраивать, но я практически на сто процентов уверена в своих убеждениях. Магию печати можно лишь поглотить. «Идете против приказа старшего офицера, мальчишки?» Грубо одернул наглецов офицер Мейн. «Забирайте Хейвы и проваливайте. С измененными мы уж как-нибудь разберемся». При этих словах Темный изумленно вытаращился на мужчину. «Офицер Мэйн, списываете меня со счетов?» нахмурился Хейв. «Кем я буду, если брошу своих товарищей?» «Выжившим, Хейф!» – добродушно усмехнулся мужчина, похлопав по спине поморщившегося парня. «Я сказал, детишки проваливают, а взрослые разбираются с проблемой». «Подписали себе смертный приговор. Тоже мне план», – оторопела я мысленно. «Офицер Мэйн», – начал был литис, но замолчал, когда я поднялась на ноги. «Признак незрелости мужчины распознается в том, что он хочет умереть благородно, будучи героем», – скорбно произнесла я, глядя на старших офицеров. «И знаете, тут возникает дилемма. Я так, его спас этот герой, или так, кто его потерял? Какой выбрать вариант?» Развела я руками и, шубно выдохнув, продолжила. «Проливать слезы, пока родного человека будут восхвалять другие, но захлебнуться от снедающего горя? Или стать лицемеркой, но крепко держа руку, в которой бьется пульс?» Я молча смотрела на офицеров, ожидая реакции. И она не радовала. Вступая в ряды военнослужащих, они прекрасно осознают, что однажды могут погибнуть, «Защищая мирный народ». Раздраженно вздохнув, я повысила голос. «У меня нет никакого желания отдавать дань уважения вашим семьям и смотреть на то, как они будут, стиснув зубы, держать язык за зубами, чтобы вдруг не обронить, как рада, что моя жизнь спасена ценой вашей. И пока вы, благороднейшие офицеры, не передрались за право стать обедом измененных, могу я внести другое предложение?» Это был риторический вопрос, потому я сразу продолжила. «Сигнальное заклинание не затрачивает много сил». «Всплеск магии будет небольшой». «Измененные его почувствуют», — сообщил очевидный Билш. «Да, но если они почувствуют всплеск гораздо мощнее, на маленький и внимание не обратят». «Собираешься использовать магию?» Глаза Мэйна зло сощурились. «Я офицер стражи Райхола. Думаешь, позволят девчонке принести себя в жертву?» «Слушали меня, видимо, не тем местом, которым полагается». «Жаль вас разочаровывать». «Я устало выдохнула. Но я не героиня». Я прошла через тернии хаоса не для того, чтобы пойти на корм зверинцу мага в смерти. Не существует безвыходных ситуаций, господа. Просто есть те, которые меня не устраивают. Я пожала плечами. К чему я, собственно, сказала о другом варианте. Благодаря приставаниям офицера Хеева к Диэсе, адепт Мракенберг, вы тут совсем радушием должны были устанавливать стихийные артефакты. Один из них я забрала у ваших товарищей. Где остальные? Хочешь активировать артефакты? Теперь с недоумением на меня взирали все. «Да», — бодро кивнула я. «Они произведут большой всплеск магии. Одновременно с этим вы отправите сигнал. Его всплеск заглушит энергии стихийных артефактов, которые привлекут внимание драконов. А мы спокойно уйдем». На что я получила новое возражение. «Для активации нужна магия. Или природная стихия, идентичная той, что необходимо предотвратить артефакту?» «Обвал», — догадался Лан. «Именно. Соорудим из веток небольшую плотину. Сбросим камни». «Ветки в конечном итоге не выдержат натиска и сломаются, а камни обрушатся на артефакты, и те активируются», разъяснила я план, предотвращающий бессмысленные жертвы. «Это сработает?» Офицеры переглянулись. Всяко лучше вашего плана», заметил Билш, одобрительно мне кивнув. «Тогда за работу!» С энтузиазмом поторопила я мужчин. Лан и Литис собирали ветви. Офицер Ульям остался с Хейвом. Я вместе с офицером Мейном и Билшем искала наиболее подходящее место. И найдя... Мы использовали два продолговатых выступа в горе в качестве основания, на которое каркасом выложатся ветки. Спустя 15 минут быстрой работы импровизированная плотина была готова. Ветки под натиском камней скрипели и трещали, грозя вот-вот сломаться. И чтобы план сработал наверняка, Билш и Литис расщедрились пожертвовать немного своей крови, оставляя по капле на крутой тропе, что пролегало прямо над моим сооружением. Это было сделано для приманки у мертвей, которых заметил Лан. Привлеченные кровью гоблины скопом попадают на плотину, если так тому времени не сломается. Давайте к остальным. Лана и офицера Ульяма, тянущих на себе Хейва, мы нагнали у тоннеля. Лидис, смени Ульяма. Младший безоговорочно подчинился, перекинул руку захрипевшего темного себе на плечо и двинулся дальше, стараясь поспевать за Ланом. Через несколько минут мы вышли к тропе, ведущей вправо. После дважды поворачивали влево, где в футах пятидесяти увидели арку пещеры. Лан и Лити сходу не сбавляли, нырнув в темное пространство горы, когда то и достигли. Но Билше пришлось остановиться, так как я осталась стоять с офицерами. «Адепт Кавилиас, адепт Билш, уходите за ними!» скомандовал Мэйн. Немного помедлив, я кивнула, развернулась, ускорив шаг за напарником, и лишь в последнюю секунду смело отскочить назад, чтобы Билш не налетел на меня, когда сверху на нас кубарем свалились гоблины. «У крикнул Мак, обнажая меч. «Офицер Мэйн! Офицер Ульям! «Готовьтесь отправить сигнал. Я сам с ними разберусь. Напарник давай в пещеру». «Я бы и рада, ибо Билша буду только мешать». Но прожорливые гоблины, очухавшись после падения, преградили путь. «Демоны, вас раздери! В такой-то момент!» прорычал офицер Ульям. «Откуда их столько?» «Видимо, рядом было не одно древнее захоронение». «Арея, ко мне!» Я взвизгнула, отскочила назад и споткнулась о камень, шлепнувшись на пятую точку. Гоблин, класснув клыкастой пастью, бросился на меня. Схватившись за рукоять, я дерганым движением вытащила меч и выставила перед собой, сжимая обеими руками. Гоблин приземлился как раз на оружие, и острие насквозь пронзило брюхо умертвия. Хлынула вонючая кровь. Я взвыла и сбросила гоблина на бок. «Почему артефакт не срабатывает?» «Сработает», — уверенно заявила я, выдвинув из зомби меч, чтобы тут же, к собственному удивлению, всадить его в подкравшегося гоблина. «А ведь я лишь хотела стряхнуть ошметки». Повалив на землю нежить, я оперлась ногой в брюхо гоблина, пытаясь вытащить застрявший в грудине меч. «Плохой из тебя мечник!» Билш взмахом своего меча ударил по моему оружию, вспоров у и высвободив сталь из плена костей. Я никогда не говорила обратное. Кинжал был единственным оружием, с которым я неплохо управлялась. Магия всегда в приоритете. Вспышка. Выброс энергии стихийного артефакта ощутился дрожью земли. В ту же секунду старшие офицеры вскинули руки, и в небе полыхнули алые пентаграммы, отправляя в город предупреждение о некромантах и магах смерти. Над острыми заснеженными верхушками гор раздался драконий рев. Тени, открыли в измененных, пронеслись над нашими головами. «Неправильно так говорить, но я рад, что вы оказались здесь, ребятки», бросил офицер Мэйн, присоединяясь к разборкам с гоблинами. «Ты спасла нам жизни!» Мужчина словно копье запустил меч в умертвие, шагнул ко мне и, взяв мою руку в свою шершавую ладонь, крепко ее сжал. «Мы в долгу перед тобой». «И этот долг я обязательно когда-нибудь заберу», — кивнула ему. Офицер тоже ответил кивком, улыбнулся. «Давайте в пещеру». Голос офицера Ульяма потонул в оглушительном рокоте, будто гром разрывал небо на части, а последовавшая за этим дрожь трясала горы и вызвала камнепад.